Уильям Кинг. Космический Волк. Пролог. Атака на Геспериду. Здания полыхали со всех сторон. Рогнар несся сквозь вихрь битвы огромными шагами, выкрикивая команды своим людям. «Брат Хрольф, две крак-ракеты вон в то укрепление, прямо по ходу! Остальным построиться и приготовиться ворваться внутрь, как только будет снесена дверь!» Наушники донесли подтверждение. Рагнар перебежал от двери, за которой укрывался, к огромной глыбе, рухнувшей каменной кладки, что была метров на 20 ближе к цели. Луч вражеского лазера расплавил бетон там, где мгновение назад ударили его каблуки, но в своих механизированных доспехах воин перемещался слишком быстро, чтобы еретики успевали прицелиться. Рагнар упал на землю за глыбой и переждал мгновение. Загрохотали тяжелые орудия. Где-то далеко послышался рев двигателей, громового ястреба и серия звуковых ударов, сопровождавших снижение скорости корабля до суборбитальной. Ярко-желтые инверсионные следы пронизали свинцовые облака и в небе показались штурмовики. С их крыльев одна за другой срывались ракеты со свистом, устремляясь к земле, чтобы поразить укрытие еретиков. Рагнар машинально проверил свое оружие. Автоматизм, порожденный вековым опытом, глубоко вздохнул, вознес молитву императору и застыл в ожидании. Он контролировал окружающую обстановку вплоть до мельчайших деталей. Его основное сердце билось ровно, а тело уже залечивало небольшие царапины и порезы, полученные от разрывов шрапнели. Рагнар чувствовал, как затягивается неглубокая рана на лице. Его чувства были куда более острыми, нежели у человека, которым он когда-то являлся, и они постоянно снабжали мозг исчерпывающей информацией о происходящем вокруг. Он чуял ободряющее присутствие своих боевых братьев, смесь запахов закаленного керамита, смазочного масла, мужчин Фенриса и едва различимые признаки того, что они являлись не совсем людьми. А еще к этому букету примешивались феромоны ярости, боли и хорошо контролируемого страха. Рогнар проверил свои доспехи, убедившись в том, что они не повреждены. Там, где Шрапнель ударила в закаленный керамид панциря, имелись небольшие царапины. В двух местах он обнаружил вздутие краски, что говорило о мимолетном прикосновении луча Лазгана. И только в одном месте болтерный снаряд пробил приподнятый край наплечника. В общем, ничего серьезного. Сервомоторы, приводящие в движение его мощное боевое облачение, сейчас были задействованы на 75% мощности. На большинстве систем они пока работали в холостую для экономии энергии. Встроенные в доспехи автоматические сенсоры сообщали Рагнару о слабых следах загрязняющих веществ и остатках нейротоксинов в окружающей среде. Очевидно, поднявшие мятеж еретики использовали их при неожиданном нападении на оставшиеся верноподданными вооруженные силы. Хвала Руссу, волноваться особо не о чем. Способность его организма перерабатывать яды здесь едва ли понадобится. рогнар был знаком с достаточно сильными отравляющими веществами, которые вызывали у него головные боли, спазмы мускулов и головокружение, пока его тело приспосабливалось к ним. Но яды, с которыми он столкнулся сейчас, сильно уступали им по эффективности. В целом, все выглядело не так уж и плохо. По правде говоря, он даже получал удовольствие от происходящего. Теперь, после месяца бездействия, в своей комнате в Клыке и недели в заперти на борту одного из огромных имперских звездных крейсеров по дороге на эту второстепенную войну, он наслаждался боем. Ничего удивительного. Именно для этого он был рожден, для этого без конца тренировался. Вся его жизнь была подготовкой к этому мгновению. В конце концов, он являлся императорским десантником из Ордена Космических Волков. Чего еще желать от жизни? В руке у него заряженный болтер, впереди враги императора. Нет в этой жизни большего наслаждения, чем исполнить свой долг и покончить с жалкими еретиками. Стена за спиной задрожала, осколки камня забарабанили под оспехом. Кто-то накрыл его убежище тяжелой ракеты или крупнокалиберным снарядом. Впрочем, это не имело значения. По своему опыту Рагнар знал, что армированный бетон сможет выдержать такой удар. Он бросил взгляд на хронометр. Прошла минута и 4 секунды с тех пор, как он отдал распоряжение брату Хрольфу. Еще две минуты понадобится Хрольфу для выхода на рубеж атаки и 10 секунд, чтобы сделать выстрел. Этого времени более чем достаточно, чтобы остальные бойцы заняли нужную позицию. За это время еретики никак не могли бы снести его укрытие, не увеличив значительно свою огневую мощь. Очевидно, именно эта мысль пришла в голову и командующему силами противника. Рагнар услышал скрежет приближающихся огромных гусениц и понял, что они могут принадлежать лишь вражеской машине. Императорские силы только начали спуск с орбиты, и космические волки были их передовым отрядом. Никакая имперская бронетехника еще не могла оказаться на поверхности планеты. Логическое заключение из этого факта было весьма простым. Что бы ни приближалось сюда, оно было чужим. Сообщение, пришедшее по внешней связи, подтвердило эту мысль. «Отряду Рагнара! Вражеский танк-хищник приближается к вашей позиции! Нужна ли вам помощь? Прием!» Рагнар размышлял не более минуты. На этом этапе воздушное прикрытие громового ястреба в большей степени требовалось в другом месте, для поддержки войск в критический момент высадки под дулами вражеских орудий. Ему не хотелось лишать этой помощи своих боевых братьев, тем более для того, чтобы разобраться с одним-единственным вражеским танком. «Это Рагнар! Ответ отрицательный! Мы сами займемся хищником! Прием!» «Сообщение получено и понято! Император смотрит на вас! Конец связи!» Рагнар по очереди обдумал возможные варианты действий. Он слышал, как приближается танк, ощущал вонь его выхлопных газов. Под гусеницами крошился бетон. Рагнар мог потребовать, чтобы брат Хрольф ударил по танку из орудия огневой поддержки, но это означало бы отмену атаки на убежище, тогда как Хрольф уже переместился на исходную позицию. Рагнар сомневался, что в этом есть необходимость, когда он может разобраться с танком и сам. Он проверил свою амуницию. Все было на местах. Шприцы с лекарствами, гранатные раздатчики, ремкомплект. Рагнар хлопнул по раздатчику, и у него в руке оказалась крак граната. «Пойдет». Он выглянул из укрытия и увидел, как из-за угла показался длинный ствол орудия хищника. Через пару мгновений в поле его зрения оказался весь танк. Это была стандартная боевая машина императорских войск, наспех перекрашенная в кроваво-красный цвет, а на боку вместо изящной эмблемы планетарных армий был криво намалеван восьмиконечный символ хаоса. Вид ненавистной эмблемы вызвал у Рагнара рык ярости. Это был знак почитателей демонов, стремившихся уничтожить то, что он защищал всю свою долгую жизнь. Увидев его, космический волк преисполнился звериной свирепости, бывшей частью его натуры. Он поднялся на ноги, опытным глазом определив расстояние между собой и танком. Не более сотни шагов. Эта дистанция быстро сокращалась по мере того, как танк с грохотом продвигался вперед. Рагнар видел, как установленные на башне гранатометы уже повернулись, выцеливая его. Теперь его позиции угрожал удар с фланга, но космический волк в любом случае уже решил оставить ее. Сервомотора доспехов взвыли, когда он рванулся по открытому пространству навстречу танку. Вновь луч Лосгана метнулся ему вслед, но, как и рассчитывал Рагнар, стрелки были слишком ошарашены его неожиданным броском из укрытия, чтобы успеть как следует прицелиться. Сидящие в танке явно не поверили своим глазам. Очереди трассирующих снарядов вспороли воздух над его головой. Стрелявшие не слишком-то усердствовали. Казалось, они рассчитывали, что танк разотрет противников в порошок. Рагнар намеревался как можно скорее доказать врагам их ошибку. Они жестоко поплатятся за то, что недооценили одного из сыновей Лемона Русса. Он мчался прямо на танк, и тот рос у него на глазах. Хотя Рагнар частенько маршировал рядом с такими машинами или пристраивался у них на броне, когда его с братьями-волками доставляли к месту очередного боя, сейчас он удивился, какой огромной выглядит эта машина. Космический волк улыбнулся. Когда с такими штуковинами приходится сражаться, они всегда смотрятся несколько по-иному. Расстояние между ним и хищником быстро сокращалось. В воздухе стоял гул от вибрации двигателя, а вонь выхлопных газов становилась невыносимой. Мерцающий луч Лазгана подобрался вплотную к его каблукам. В последнюю секунду рогнар рванулся вправо, так что хищник оказался между ним и вражеским бункером. Он взмахнул рукой и забросил первую крак-гранату между зубцами катков и гусеницей. Предохранитель установлен на три секунды. Куча времени, чтобы добавить еще один заряд. Взрывом выбило сразу несколько траков. Катки со скрежетом остановились. Очевидно, вышла из строя трансмиссия. Огромный кусок гусеницы, вырвавшись вперед, чуть не попал в Рагнара. Лишь его молниеносная реакция, максимально обостренная напряжением боя, позволила увернуться, мгновенно наклонившись. Той силы, с которой неслись сочлененные куски металла, было вполне достаточно, чтобы вчистую снести ему голову. Лишенный одной гусеницы, хищник начал медленно вращаться на месте. С одной стороны гусеница все еще двигалась и толкала танк вперед, но он уже не мог струнуться с места, и теперь ему оставалось лишь крутиться вокруг своей оси. Рогнар был доволен. Поскольку башня танка уже начала поворачиваться в ту сторону, где находилось его отделение, пришло время перейти к следующему этапу плана. Мощным прыжком он взлетел на броню хищника, оказавшись на крыле над гусеницей. Керамитовые подошвы глухо звякнули о металл, и тут же Рагнар рванулся вперед, надеясь, что внутри танка еще никто не разобрался в происходящем. Изнутри до него долетали приглушенные команды и беспорядочные крики. Похоже, так оно и было. Прекрасно. Враги так никогда и не узнают, что их поразило. рогнар добрался до башни и увидел, что люк закрыт. Жаль, но на иное он и не рассчитывал. В городском бою, да еще в непосредственном соприкосновении с противником, ни один командир танка не станет разъезжать с открытым люком. И все же с их стороны было весьма глупо выдвинуться так далеко без поддержки пехоты. рогнару было бы гораздо труднее исполнить задуманное на виду у солдат противника. Он подозревал, что танк примчался сюда в ответ на отчаянную мольбу о помощи из убежища. Что ж, он позаботится о том, чтобы еретики заплатили за эту ошибку. Рогнар нагнулся и ухватился обеими руками за скобу на башне машины, а затем дернул ее, вложив в этот рывок всю силу своих могучих мускулов, подкрепленных сервомоторами силового доспеха. Ничего не произошло. Он мобилизовал все свои энергетические возможности, так что датчики зашкалило в красный цвет. Медленно, с кошмарным скрежетом, крышка люка стала выворачиваться из петель. Керамид поддавался чудовищной силе космического волка. Рагнар чуть не потерял равновесие, когда крышка, сорвавшись с креплений, оказалась у него в руках. Из танка отдохнула испорченным воздухом, и Рагнар узнал зловоние мутантов. Поистине, эти еретики уплатили слишком высокую цену, поклявшись в верности своим темным хозяевам. Он отшвырнул крышку люка в сторону и выхватил из поясного раздатчика осколочную гранату. Бросив взгляд внутрь танка, космический волк увидел отвратительные и искаженные лица мутантов, глядящие на него снизу вверх. Одно было покрыто чудовищными красными бородавками, другое плавилось и текло, будто сделанное из свечного воска. Оба несли на себе явный отпечаток зла. Силы мрака, которым они поклонялись, изменили внешность этих людей в полном соответствии с внутренним разложением. Один из мутантов потянулся к своей кобуре, пытаясь вытащить пистолет. По выражению отчаянной тревоги на его лице, рогнар понял, это существо уже сообразило, что сейчас произойдет. Догадка мутанта была верна. Рагнар швырнул гранату в открытый люк и отпрыгнул в сторону. В прыжке он извлек другую гранату и с безошибочной точностью закинул ее туда же. Мутанты могли поймать одну гранату и избавиться от нее, но с двумя им было уже не справиться. Танк все еще находился между Рагнаром и бункером противника. Космический «Волк» выхватил оружие. Тем временем в борту «Хищника» приоткрылся люк. Один из членов экипажа, поняв, что происходит, пытался выбраться наружу. Рагнар пинком захлопнул люк и вновь отпрыгнул. Тут же танк сотрясли два мощных взрыва. Из башни вырвался фонтан огня и плоти. Рагнар рванулся в сторону укрытия, понимая, что взрыв может привести танк в движение. По счастью, обитателей бункера отвлекла судьба хищника, пытавшегося прийти им на помощь. Как только рогнару удалось нырнуть под прикрытие той самой глыбы, за которой он скрывался раньше, сокрушительный взрыв разнес мощную боевую машину в клочья. Очевидно, взорвалась силовая установка. Огромные куски брони разметало во все стороны. Обломки чадили маслянистым черным дымом. В это мгновение у шеи достиг звук другого взрыва. Он понял, что брат Хрольф поразил дверь бункера из ракетомета. Рагнар поднялся из укрытия, с удовлетворением отметив, что сталипластовая дверь полностью снесена с петель, а фланговый отряд космических волков уже выдвигается на позицию с другой стороны. На его глазах брат Снагга прополз на животе к самым бойницам бункера и забросил в дверной проем связку гранат. Взрывы и вопли боли были ему наградой. В считанные секунды два космических волка ворвались в бункер. Зазвучали выстрелы, добивавшие тех, кто еще остался в живых. рогнар улыбнулся, обнажив два огромных волчьих лыка. В желтоватых собачьих глазах вспыхнуло довольное сияние. Еще одна победа на его счету. И в этот миг он уловил слабый отблеск справа от себя. Так блестит солнце в оптическом стекле. Космический волк инстинктивно бросился на землю, но было слишком поздно. Выпущенная снайпером бронебойная ракета уже неслась ему навстречу. Слишком быстро, чтобы ее можно было избежать. Она была нацелена точно в сердце, но разорвалась рядом, в грудной клетке. Вот и все, чего ему удалось добиться своим отчаянным прыжком. Боль пронзила все его тело. По нервным окончаниям понеслись вестники агонии. Он рухнул вперед в раскаленную лаву мучений. «Не беспокойся, брат Рагнар!» Услышал он голос, донесшийся издалека. «Мы с тобой!» «Не слишком ли поздно?» — подумал Рагнар. Эти голоса уже звучали так, будто падали сверху на дно огромного колодца. Ему казалось, будто он и сам падает вниз, в холодный ад своего народа, навстречу приветствиям семьи и друзей, а также всех старых врагов, которых сам отправил туда. «Странно это!» — думал Рагнар. «Странно, что я умираю так далеко от дома и через столько времени после того, как ожидал умереть!» В этом странном ощущении было что-то утешающее. Он понимал, что его ждет. Это должно было произойти. В конце концов, он умирал и прежде. Ледяная ясность овладела его духом. Его память обратилась к прошлому. Душа его помчалась назад сквозь века, вспоминая.